Глава сороковая Абонент разговаривает по второй линии. «Пожалуйста, подождите». «Бери трубку, Гордеев», — злобно прошипела Алина. Так и не дождавшись ответа, она скинула вызов и подключилась к часам Сони. «Мам, я в курсе, что на мне большая ответственность. Но в помощи я не нуждаюсь», — послышался голос Матвея. «Девочки очень послушные Думаю, я с ними там справлюсь». «Где ты с ними справишься, скотина?» — крикнула на всю палату Алина. Ее сердце стучало, как товарный поезд, лицо полыхало от ярости. Алина понятия не имела, куда Матвей собрался отвезти девочек и зачем забрал у них часы. «Скорее всего, понимает, что я могу их отслеживать», — быстро дыша рассуждала она, но, видимо, о прослушке не догадывается. «Конечно, они обрадовались», — послышался смех. Я как сказал им про океанариум, так они чуть с ног меня не свалили. Накинулись на шею и завизжали на весь детский сад. — В океанариум? — заторможенно проговорила Алина. Набрав полную грудь воздуха, она прерывисто выдохнула. — Он что, просто хочет отвезти их в океанариум? — Обязательно познакомишься, — пообещал Матвей матери. — Я поговорю с Алиной насчет выходных. — Если она не разрешит свозить их в Подольск, тогда привезу тебя в Москву и вместе сходим в какое-нибудь кафе. — Ну что ты опять плачешь? — повысил голос Матвей. — У тебя давление, мам. Все, успокойся. — Успокойся, я говорю. — Да, я знаю, что все могло быть иначе, но давай не будем снова мусолить эту тему, ладно? — Какая семья? О чем ты? Алина даже слушать не стала о том, что я ее искал. И вообще... — послышался вздох. Ты как будто не в курсе, что я женюсь на Насте. Я понимаю, что ты от нее не в восторге. А теперь, когда появились алины и девочки, так вообще готова списать ее со счетов. Но еще один вздох. В общем, все уже решено. И едва слышно добавил. Как бы там ни было, но я не могу повернуть время назад и все изменить. — Да, черт возьми, я чувствую вину перед ней и всегда буду чувствовать! — крикнул Матвей. Представь, что ты чуть не угробила человека и искалечила ему жизнь. Как бы ты поступила, мам? Бросила бы его? — Что он сказал? — заморгала Алина. — Ничего не понимаю. Кого-кого он чуть не угробил? Лисову? — Ладно, я подъезжаю к работе. — Спокойнее заговорил Матвей. — Извини, что сорвался. И это, таблетку выпей, одна А насчет встречи с девочками я тебе чуть позже сообщу. В трубке послышалось шебуршание, затем хлопнула дверь и через пару секунд на экране высветилась Гордеев. «Алло?» «Как ни в чем не бывало», — ответила Алина. «Привет, ты звонила?» «Да, я хотела...» Алина пощелкала пальцами, быстро придумывая причину звонка. Ведь еще пять минут назад она готова была разносить его в щепки и угрожать полиции за то, что собрался похитить детей. Хотела сказать спасибо за то, что побывала на утреннике. Как все прошло?» В трубке послышался смех. Знаешь, я на таких тусовках еще никогда не был. Но, надо признать, мне понравилось. — Здорово, — улыбнулась Алина. — А на вечер у вас какие планы? — Я как раз хотел звонить тебе по этому поводу. Подожди секунду. Алина слышала, как он с кем-то поздоровался, затем строго велел вымыть пол у гардероба и через пару секунд вернулся к разговору. — Я хочу отвезти их в океанариум, — сказал Матвей. Затем послышался хлопок двери кабинета. «Там есть детский бассейн, а еще можно поплавать с дельфинами. У девочек есть купальники, кстати?» «Купальники есть, но не думаю, что это хорошая идея», — засомневалась Алина. «За ними нужен глаз да глаз?» «Алин, с ними будут плавать профессионалы. Или ты им тоже не доверяешь?» Явно с улыбкой спросил Матвей. «Я тебе сейчас скину ссылку на сайт. Сама убедишься, что там все безопасно». «Что-то мне это не нравится», — покусала губу Алина. «Один с двумя маленькими детьми. Плавать?» «Извини, но я не могу их отпустить». Все же решила Алина. «Но я же им пообещал!» Возмутился Матвей. «Алин, я сто раз ездил туда с племянницей. Там правда очень круто. Им понравится, вот увидишь». Алина, нахмурив брови, постучала пальцами по кровати. «Дай мне несколько минут, ладно? Просто не могу привыкнуть, что девочки без моего присмотра. И... и они будут с отцом» подчеркнул Матвей. «Я прослежу за ними, обещаю. Мы просто повеселимся, поплаваем, посмотрим на рыб. Или ты предлагаешь сдать билеты и весь вечер просидеть дома?» Алина нервно подергала ногой и раздраженно бросила. «Так, все. Сказала же, что подумаю». «Окей». Послышался недовольный тон. «Да, кстати, пока не забыл. А где зарядки от их часов? Там батарея почти на нуле». «Так он снял часы, чтобы их зарядить?» Алина вспомнила, какими словами успела сегодня назвать Матвея, и виновато поморщила лицо. Пообещав перезвонить, она перешла по ссылке и несколько минут серфила по сайту Океанариума. «Ух ты, какие дельфины!» — восторгалась Алина, словно ребенок. «Вау, вот это рыбы! А это что, акула? Серьезно? Ну, нифига себе!» Представив, в какой восторг придут девочки, увидев все это вживую, Алина сдалась. «Пусть едут!» — написала она в СМС. — Только следи за ними и никуда от себя не отпускай. В конце концов, хоть с папой побывают где-то еще, кроме парка аттракционов и кукольного театра. Вздохнула она. Матвей каждые пять минут скидывал фото и видео из океанариума, и с лица Алины не исчезала улыбка. А девочки были настолько счастливы, что всю дорогу до дома, перебивая друг друга, делились своими эмоциями. — А потом дельфин... «Как подлетит в Велх!» — воскликнула Тася. «Нас даже облызгало!» — засмеялась Соня. А потом дяденька встал на его спину и... И поехал на нем, представляешь? И даже не упал. А потом мы пошли есть моложеное. Мне папа купил банановое, а мне шоколадное. А я, а мне, а потом... И так далее, и так далее. Аж до самого дома а затем Матвей позвонил Алине и сообщил, что девочки легли в кровати и вырубились ровно за полминуты. Ночью на Алину нахлынуло очень странное чувство. Впервые за несколько дней она признала, возможно, появление Матвея в жизни девочек вовсе не зря. Видя и слыша, как он проводит с ними время, Алину начал отпускать страх. И даже наоборот — В груди поселилось чувство, что она может выдохнуть и возложить часть своей ответственности на его плечи. Алина привыкла быть начеку, все держать под строгим контролем, всегда быть на связи с воспитателями, с логопедом, с педиатром. За пять лет она отрастила глаза на затылке, всегда видела, если Тасси или Соня упали, высоко залезли, шли прямо в лужу, подавились, погрустнели и так далее. Вплоть до самой малюсенькой царапинки на теле девочек. А теперь у них появился еще один родитель. А значит, еще одни глаза и уши. Ах да, еще один кошелек, что уж греха таить. Алина прекрасно помнила, как зачастую не могла сдать в садик кинотеатр, свозить девочек в музей, как выгребала последние рубли на сладкую вату, когда они гуляли в парке. А про океанариум и аквапарк, в который Матвей планировал отвезти девочек на следующей неделе, она и мечтать не могла. «Дети счастливы, и это главное». Пересматривая фото, улыбнулась Алина. «В конце концов, вместе мы можем дать им гораздо больше, чем я одна». Правда, было бы еще замечательней, если бы у Матвея была какая-нибудь другая невеста. Алина прекрасно понимала, Лисова всегда будет где-то поблизости, а значит, ей нужно держать руку на пульсе. «Интересно, что это за история, в которой Матвей чуть ли не угробил ее?» Укрываясь одеялом, задумалась Алина. Закрыв глаза, она прокручивала в памяти разговор Матвея с его матерью и сгорала от желания узнать, за что он чувствует вину перед Настей. «Получается, мама Матвея не особо-то и любит ее». Едва заметно улыбнулась Алина и вспомнила, с какой теплотой относилась к ней добрая и лучезарная Ольга Сергеевна. Раньше они постоянно созванивались, делились рецептами, ходили друг к другу в гости. Ольга Сергеевна была для Алины второй мамой, и именно по ней она больше всего тосковала после расставания с Матвеем. И да, она бы с большим удовольствием встретилась с ней и познакомила ее с внучками. Алина представила, переедем в Подольск и вместе с Ольгой Сергеевной будем гулять с девочками. Наконец-то у них появится заботливая бабушка. Улыбнулась она и с этими приятными мыслями провалилась в сон. «Анализы уже лучше», — глядя в свои записи, проговорила доктор. «Но я бы все равно оставила вас до понедельника. Я поеду сегодня», — решительно заявила Алина и, с улыбкой потерев ладони, добавила. «Просто дочки уже соскучились». «Ну что ж, дело ваше», — пожала плечами доктор. «Минут через десять принесу выписку с рекомендациями по дальнейшему лечению и отпущу вас домой». Алина не находила себе места от счастья. «Наконец-то увижу своих роднулечек!» Просияла она и принялась собирать сумку. В ожидании доктора Алина сидела на кровати и листала в соцсети новостную ленту. «Стоп!» — напряглась она. «Что там заморозили?» Быстро проведя пальцем по экрану, она вернулась на несколько записей назад и с колотящимся сердцем прочитала кричащую новость. Строительная компания «Новосел-50» приостанавливает строительство домов по улице Октябрьская. В смысле приостанавливает? Округлила глаза Алина, затем нажала на название сообщества «Все о Подольске» и быстро пробежалась взглядом по строкам. Работы на стройплощадке приостановлены в связи с ростом цен на стройматериалы и услуги подрядчиков. А дальше шли десятки гневных комментариев, в которых дольщики угрожали судебными исками. «Как такое может быть?» — со слезами на глазах прошептала Алина. «Мы же... мы же всего через месяц должны туда переехать. А деньги? Кто и когда теперь вернет мне деньги?» Алине стало дурно от одной только мысли, что ей с девочками еще на какое-то время придется задержаться в Москве. Всю дорогу до дома она отчаянно пыталась дозвониться до офиса строительной компании, затем стала изучать статьи, написанные юристами, Потом вступила в беседу дольщики дома на Октябрьской и вместе с другими пострадавшими думала, как действовать дальше.